351. Матерь Мир. Давление мысли на сердце ощущение правильное. Это показатель того, что сердечная мысль готова к дальним полётам. Сердце готово летать, облекая мысль своими энергиями. Сердцем достигаются сферы Матери Мир. В них свет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 Он будет маха ритмом, если через сердце моё сольётся с великим космическим ритмом огня. Психу жить в ритме биения пульса космоса будет великим достижением сердца. В земных условиях это трудно. Живёте в огне вселенной, и ритмы огня надо стремиться познать. Так заповедует мать и мир созвучному сердцу, к ней устремлённому земли через пространство.